Глава 16 Иван был со мной бесконечно терпелив и мягок. Я столько комплиментов от него не слышала за всё наше знакомство. Это немного расслабляло. Заставляло вновь и вновь переосмыслить правильность решения. Вот только радовало меня совершенно другое. То, что Коша... был бесконечно терпелив, превращая любую поездку в какую-то отдушину. Часто мы вообще не разговаривали, но я физически ощущала, как меня на пару часов отпускает. А он не упускал случая всем своим видом напомнить, что нуднее этой работы никогда не выполнял. Видимо, прятать трупы ему интереснее, чем работать извозчиком. «Так вы запишетесь на курсы?» — спросил снова, когда мы ехали в очередной раз из Тира. «Нет, Коша, я отвернулась к боковому окну. Я не вижу теперь необходимости в обучении. Больше того, уверена, что лишние мысли мне могут только помешать. Быть примерной женой». «Да как хотите, мне проще». А мы можем записаться на курсы, а это время проводить где-нибудь ещё. Например, в твоей квартире. Не уверен, что это хорошая идея. Рано или поздно возникнут вопросы. Да и что там делать? Тренироваться. Это можно и дома. Иван Алексеевич ничего подобного не запрещал. А если мне просто хочется сидеть в тишине по полтора часа трижды в неделю? Ну да. Как будто в вашей комнате вы чем-то другим занимаетесь. Не придумывайте новых бед, Елизавета Андреевна. Конечно же, он прав. Я не подумав подобное предложила. Уже одного человека в расход пустила своим легкомыслием. Но именно этим Коша от Саши и отличается. Он терпелив, но о собственной шкуре Не забывает. И это даёт надежду, что она останется целой. Тогда едем записываться на курсы. Снова. Меня там, наверное, уже считают богатой идиоткой, которая просто платит деньги, а потом пропадает. Они не очень-то неправы в таких выводах. Едем. И разойдёмся до следующего занятия. Не делай вид, что ты раздражён моей компанией. А если раздражён... тогда изобрази раздражение. Коша изображать раздражение не умел. Иногда мне дико хотелось стать им, а иногда пролезть его голову и всё-таки выяснить размеры каждого таракана. Но последним я никогда не злоупотребляла. Если ему самому надоест эта работа, то больше не останется у меня даже молчаливых поездок и выстрелов в душном тере. «Кош, сверни-ка направо», — попросила я, прилипая к окну. «Там что-то происходит». «И?» — он всё-таки вывернул руль. Машина сзади засигналила от резкого манёвра. «Мы теперь будем в уличные драки ввязываться?» «А тебе-то что, есть развлечения получше?» «Ага. Добраться, наконец-то, до курсов. Вторую неделю пытаемся. И дальше я не проеду». «Тормози здесь», и вылетела из машины, направляясь сразу к просвету между домами. Разумеется, в любую городскую шумиху я лезть не собиралась, просто случайно застала уж очень показательную сцену. С автобусной остановки какие-то пацаны потащили очкастого паренька, схватили под локти и поволокли. Он извивался и визжал, как девочка. Женщина с сумками грозно закричала им вслед, Но что она могла поделать? Не нестись же следом. Хотя я прекрасно поняла, что молодёжь беспредельничает. Это я могу нестись. У меня за спиной телохранитель высочайшего класса. Хотя я не оглядывалась, чтобы удостовериться, соизволил ли Коша идти за мной. У жертвы очки криво на нас съехали. Он пока больше перепугался, чем получил. или каждый день тут получает, как по расписанию от одноклассников. Может, он просто этих двоих видом своим зашуганным раздражает. А может, карманными деньгами добровольно не делится, или серьёзное что-то натворил, и теперь огребает праведного гнева. Мне, в принципе, было всё равно. Я видела перепуганного до усрачки очкарика и двух бугаёв, которые вообще ничего не боялись. Один развернулся и с удивлением вылупился на меня. «Ничего себе, тёлочка!» прозвучало самым искренним комплиментом. Понятное дело, никто из них не был Кошей или Сашей, потому ближайший полетел без проблем через плечо и рухнул плашмя на асфальт. Вот мне и полевые условия для испытаний. Второй повыше ростом получил с разворота кулаком в скулу. Очкарик оказался сообразительным и рванул мимо нас обратно. А я вошла во вкус. Первого удачно пнула на подъёме, чтобы он вновь завалился. С дерви схватила за грудки и ещё пару раз ударила, пока боль в костяшках не резанула. «Эй, ты чего?» — спросил тот, что теперь боялся приподняться. «Ты кто такая вообще?» «Бугаёнаш же!» Сыпал матами. Он даже вполне удачно вывернулся, но я снова перехватила захватом, подсекла и нависла, намертво вцепившись в рубашку. «Отъебись, больная!» орал он. И надо отдать ему должное. Он был скорее удивлён, чем испуган. «Ты чего прицепилась-то?» Что-то во мне уже после первого удара взорвалось и теперь зрело. Жгло изнутри. Хотелось расколошматить ему лицо в кашу, аж руки от желания задрожали. Я попыталась обуздать накатившую злость и выплеснуть её словами. «А я от тебя вообще теперь не отцеплюсь, понял? Понравился ты мне, мудила. Я за тобой слежку поставлю, всю квартиру жучками завешую. И если мне только не понравится что-то, буду приходить и кости тебе ломать». «Чё?» Он наконец -то сбавил тон. «Отпусти, больная!» «Больная, да!» — орала я ему в лицо, брызжа слюной. «Из психушки и прямо к вам!» «Да чё тебе надо? Отпусти! Ты кто?» Он попытался ударить по шее, но я не почувствовала сильной боли, а взревела снова. Потом тряхнула так, что он едва язык не проглотил. Уж не знаю, чем он меня так взбесил, Хотя я заслужил. Стал будто олицетворением всего, что я ненавидела. Вот и орала. И пока орала, хотя бы не била снова. Мстительница народная, прикинь? С мудаков шкуру спускаю, мне доктор прописал. А чего ты трясёшься-то? Страшно? Страшно, блядь. То ли ещё будет. Ты в штаны валить начнёшь, потому что мне очень понравился. Отпусти же. почти жалобно миш миш позови кого нибудь это он другу но тут почему то отполз к стене и зажал голову руками на меня не набрасывался но и приятеля в беде не бросал или я его так удачно об землю приложила ой маленький мальчик обоссался!» — издевалась я где смелость то ты сильный мудила чертов так прекрати трястись «Смотреть тошно!» Возможно, он воспринял мои слова как руководство к действию. Собрался и оттолкнул. Вскочил на ноги, но я рванула его за пиджак, отшвыривая к стене. «Кажется, ты невнимательно меня слушаешь», — разозлилась я ещё сильнее. «Коша, дай-ка пистолет». В этой сцене спокойнейший голос Коши прозвучал чистым сарказмом. — Что вы, Елизавета Андреевна, у меня и разрешения на ношение нет. Я рявкнула так, что сама от этого тона вздрогнула. — Дай пистолет, Коша! Он отодвинул пол расстегнутой куртки, вынул из кобуры и протянулся словами. — Только чур не я на этот раз избавляюсь от трупа. Я с силой вжала дуло в горло пацану, он сразу замер. Перестал трепыхаться и начал зеленить. Но вот, примерно этой реакции я и хотела. Подалась к нему, зашипела в нескольких сантиметрах от его лица. Запомни чмо. Всегда найдётся кто-то сильнее. Всегда. Всегда найдётся психование Ты себя главным говнюком возомнил? Так открой глаза. Мир полон настоящих говнюков. Они тебя на части разрежут и заставят сожрать. Они выпустят тебе мозги просто под настроение. Они всю твою жизнь распишут, если захотят. И кто ты против них, трепло вонючая, Сильным себя возомнил? Да ты никто. И никем останешься, если будешь ботанов чмарить». Ты их в жопу целовать должен в надежде, что когда-нибудь тебя на работу к себе возьмут. Потому что если они не возьмут, то ты пятки настоящим говнюкам вылизывать будешь, пока тебя не спишут пулей в затылок. Я... Не стреляйте, пожалуйста. Он даже навы перешел. Извините. Я опомнилась отступила. Он медленно начал двигаться к своему другу. Взял его за локоть и поднял. Они отходили от нас медленно, не поворачиваясь спинами. Я больше не держала. Пусть уходят. Сомневаюсь, что эта воспитательная беседа имела хоть какой-то эффект. Но, кажется, я и не надеялась на что-то подобное. Коша взял у меня из руки пистолет и убрал. Прокомментировал после долгой паузы. Монолог, достойный Шекспира. Кажется, вам не на курсы надо, а к психологу, Елизавета Андреевна. Усмехнулась грустно. Ещё скажи к психиатру. Ладно, проехали. Надеюсь, ты сделаешь вид, что этого не видел. Я-то не видел, но как мы Ивану Алексеевичу этот синяк объясним. Я только теперь прикоснулась к щеке и вздрогнула. Гадёныш всё-таки смог меня ударить. Я в азарте не заметила. но отмахнулась. Вряд ли Иван разглядит. Не такая уж значительная ссадина, чтобы не замазать кремом. Или скажу, что ударилась. Я всё равно, как пьяная, хожу. Косяк там, косяк здесь. Но с каждой минутой меня отпускало и становилось всё больше стыдно. Я и глаза-то на кошу не сразу подняла, а когда всё-таки глянула, удивилась явной улыбке. «Ты над чем ржёшь?» — поинтересовалась, глядя из-под лобья. «Я не ржу. Стараюсь, по крайней мере». «Ну что, выговорились?» — полегчало. «Прекрати ржать, Коша!» «Даже не начинал. Мне про иерархию говнюков понравилась. Почти философия. Кстати, у вас вообще никакой удар слева. Если бы не неожиданность, то он бы вас по асфальту раскатал. Кстати, вернула ему его жетоном. «Что-то ты на помощь тоже не кидался». Коша изобразил ироничное удивление. «Я? А я-то здесь при чём? В мои обязанности не входит перевоспитание молодёжи. Теперь на курсы? Или ещё кого-нибудь помесим, мстительница народная?» Я закатила «Я закатила глаза». и протяжно выдохнула в серое небо. Да уж, устроила развлечение. Когда ещё Коша так улыбался? Разве что когда мы в карты играли. С пижоном и... Тряхнула головой, сбивая настойчивое воспоминание, и пошла к машине. Слушай, кош а может на каратэ? Какая его она разница, за что платить? Почему именно на каратэ? Саша им занимался. Был даже чемпионом в молодёжной лиге. Попробую. Вдруг мне понравится. Он умел вытворять совершенно крутые штуки. Я завидовала и хотела уметь так же. Он вдруг задержал меня касанием пальцев к плечу. Я развернулась, чтобы услышать тихое. «Елизавета Андреевна, он не вернётся, и вы не виноваты». Я там был, помните? Вы последняя, кто был виноват. Знаю. Я резко опустил лицо, чтобы сморгнуть слёзы. Тогда почему вы не злитесь на меня, например? Это проще. Потому что я тоже там была, помнишь? Это был очень опасный разговор, хотя и верный. Но мы оба одновременно поняли... что его лучше не продолжать. Если мне нужен настоящий виноватый, мишень для злости, то думать долго не придётся. Но на Ивана я злиться не могу. Мне показали, что будет, если я начну злиться на Ивана. Да я сама свихнусь, если разрешу себе испытывать такие эмоции. «Поехали на каратэ», — я взбодрилась. «Ищи в телефоне, где ближайшая секция». кош пожал плечами и предложил, поскольку ему, как обычно, было перпендикулярно. Да легко. Но вам лучше начать с муай-тай, если уж на то пошло. «Валяй свой тай», — разрешила я. «А ты сам-то с какого вида борьбы начинал? По твоей программе нелогичнее пойти?» «Ого, по моей точно нелогичнее». Он уже просматривал объявления на экране смартфона. А подробнее, как-нибудь потом. Заинтриговал. Ага, я такой. Всё, нашёл, в машину. Успеем сегодня хотя бы записаться. Кош, ну, признайся честно. Ты просто любишь набивать себе цену. Расколешься на части, если не будешь ломаться. Или тебе нравится моё любопытство? Он открыл мне дверь. но наклонился и ответил. «Представьте такую глубокую яму в пять метров в диаметре. Туда скидывают подростков, а выбраться разрешают только одному. Этот вид борьбы называется «Кто первым схватит арматуру?» У меня сердце остановилось, а слово прозвучало хрипом. «Шутишь? Шучу, конечно. я в каком-то фильме видел но это выражение лица бесценно кошено чувство юмора оставляет желать лучшего